Глава одиннадцатая. Кратко, но исчерпывающе показывающая широту кругозора господина прима Падрели. Синдиракт возвратился в город Больших Жаб без особых приключений. Господин Шамбери немедленно вызвал его к себе, внимательно выслушал подробный доклад, принял от него пакет с папками доктора Попфа и флаконы с эликсиром, лично никому не доверяя, зашил в Клинкор, снова перевязал, опечатал в семью сургучными печатями и передал в сейф. Прима Подрели выразил желание первым ознакомиться с документами, сулившими тормозу поистине небывалые прибыли. Следует отметить, что упоминание о Санха-Анейра не вызвало в господине Шамбери никаких эмоций. Не заинтересовало оно и господина Прокруста, который встретил Синдерак Кацфордея в высшей степени благожелательно и обещал при первой возможности доложить о его примерной работе самому Прима-Падрелле. К удивлению господина Прокруста, глава фирмы, не дожидаясь его доклада, прислал за пакетом Агастаса Карба. Все записи, касавшиеся Аврелия, равно как и его фотографические снимки, глава фирмы, как нам уже тоже известно, сжег в камине. Только убедившись, что от них осталась кучка пепла, он позволил себе отправиться переодеваться к наступавшему семейному торжеству. Утром следующего дня, как раз в то время когда поезд, которым следовал Аврелий Падрели, подходил к перрону Бакбукского вокзала, Прима Падрели в присутствии господина Прокруста слушал в своем кабинете доклад Синдирака Цвардея. Он сдержанно одобрил проделанную последним работу и распорядился о выдаче господину Цвардея в виде поощрения значительной суммы. Затем господин Падрелли-старший поднялся из кресла, показывая, что аудиенция закончена, и не давая господину Цвардея времени на изъявление благодарности. Однако, когда Цфардея был уже у самых дверей, Прима Падрелли остановил его. «Вы уверены, что этот, как его, Санха-Анейра, действительно коммунист?» «Абсолютно, сударь! Я наводил о нем самые подробные справки!» «Благодарю вас», — сказал Прима Падрели. — «вы свободны». В этот миг была решена судьба Санха-Анера и Стифена Попфа. Для Прима подрели было уже ясно, как должен пойти судебный процесс над участниками покушения на молодого бакбукского шалопая Манхема Бираими, Коммунистический активист, вдохновитель и участник покушения на убийство, да ведь это просто находка! Весной предстояли выборы в провинциальные органы самоуправления. Подрели старший был достаточно заинтересован в исходе этих выборов, и он решил начать предвыборную кампанию с окрушительным ударом по коммунистической партии одной из основных партий Демократического народного фронта Аржентеи.